в эти массеку 1922 год состояние судебной юстиции в Соединённых Штатах Америки Американские журналисты любят называть десятилетие после Первой мировой войны десятилетием беззакония На протяжении этих десяти лет история преступности в Соединённых Штатах отмечает целый ряд преступлений, названных журналистами преступлениями века Одно из этих преступлений было совершено 16 сентября 1922 года. Едва ли можно себе представить другое расследование убийства, как ярко характеризующее состояние, в котором пребывала, или, как сказала американец Уильям Рикетт, гримала судебная медицина Соединенных Штатов Америки. В тот сентябрьский день молодой рабочий Раймонд Шнайдер Гулял со своей подружкой в пятнадцатилетнем пирребаммер, в сельской области, отсаженной себе в сторонке деревни. Было 9:30 утра. Вдруг пирр заметила мужчину и женщину, подвижно лежавших в траве. Шнайдеру установил, что они были местные. Молодые люди прибежали в ближайший дом, хозяин которого сообщил по телефону о выкликившемся в полицию. На место происшествия прибыл полицейский Эдвард Гердин вместе с Джемсом Гарроном. Они застали следующую картину: крупный мужчина, лежав на спине. На нём была чёрная, застёгнутая на все пуговицы туника с плечами. Лицо уже было аккуратно прикрыто шляпой. Приподняв шляпу, полицейские увидели, что человек был без чех, глаза закрыты, на его собнутой правой руке Успокоилось тело молодой женщины, лицо которой прикрывала шерстяная шаль. Рядом с трупами было обнаружено много листов бумаги, письма, написанные женским почерком, и визитная карточка с надписью «Предподобный Эдвард Холл, священник Евангелийской церкви святого Джона, Нью-Брансуик, Нью-Джерси». Боицейский Герриден и Гаррен Как раз приступили к теме письма, когда из нею брался это, оказалось, что у паля любопытных. Мужчины, женщины, дети затаскали все следы, которые могли бы содействовать расследованию. Та полицейские ничего не предприняли, чтобы воспрепятствовать этому. В изветной карточке переходил из рук в руки, если на ней и были отпечатки пальцев преступника, то теперь ничего нельзя было бы обнаружить. Шляпу и шаль то и дело приподнимали и опускали на лица убитых, чтобы удостовериться, что это действительно Эдвард Холл, пастор местной церкви, и Элеонора Миллс, жена кистера церкви святого Джона. Элеонору Миллс знали как певицу церковного хора и мать двоих детей. Когда поступило сообщение о происшествии, дежурный полицейский лейтенант Дуайер в Нью-Бранд-Суике, был занят решением чрезвычайной проблемы. Нью-Бранд-Суик относится к району Мюдлесекс, штата Нью-Джерси, и расположен в самой границе с соседним районом Сан-Арсет. Место, где находились тела убитых, было в 100 метрах западней границы, то есть на территории района Сан-Арсет. Итак, это было делом прокуратуры и полиции соседнего района. Поняв, который срок нахленет, Блайер связался со своим прокурором, с жёстким Штрикером, и добился ему отстановку. Учитывая, что расследование убийства принесёт медли секс, одни из расходов и осемм уречения налогах, Штрикер в свою очередь, связавшись с прокурором Санаруило, Азарием Бикманом, и потребовал, чтобы тот Взял на себя расследование преступления. К дежурному же приказал зазвать своих полицейских. Спустя два часа после обнаружения трупов, на место происшествия прибыли шеф уголовной полиции района Саммерсет Джордж Тоттен, шериф Канклинг и врач Уильям Лонг. Лонг был лечащим врачом и лишь иногда при случае производил для коронера вскрытие трупов. Тем не менее, приехавшей в Америку, привезли с собой систему коронера. Коронеры района выбирали на долгие годы, и, как и в Англии, на него возлагали обязанность расследовать каждый подозрительный случай смерти, освидетельствовать вместе с несколькими выбранными присяжными допросить жителей и установить причину смерти. Никто не требовал, чтобы он имел медицинские или юридические познания. Коронер сравнительно редко прибегал к помощи врача и за вскрытие трупов платил ему 20, а если же труп был очень разложившимся, 40 долларов. Тоттон не смог найти Коронера в Санэруиле и приехал с врачом Лонгом. На месте происшествия он отогнал любопытных от трупов и осмотрел их. У Элеоноры Нилс была перевежена горлы. Больше тот он ни на что не обратил внимания. У холлы была маленькая ранка на правом боку, внешне напоминавшая входное отверстие пули. Шериф наткнулся также на гильзу, чудом не попавшей в руки допытных. Тоттон забрал резитные жарточки и указал шерифу собрать письменные диссы. В одном из писем он прочитал: Я знаю, что существуют более красивые девушки, но меня это не волнует. Я испытываю величайшее счастье от общения с благородным человеком и от глубокой, истинной, вечной любви. Моё сердце и моя жизнь принадлежат ему. Какой бы я ни была, я принадлежу ему навсегда. Доктор Лонг, ограничившись этой констатацией факта, что в ране на горле Элеоноры Уже заверись личинки, что она должна быть убита день или два назад. Он не обследовал рану и не попытался обнаружить какие-нибудь другие следы, могущие иметь значение для расследования. Затем поручил Сануэлю Сапсину, владельцу похоронного бюро, перевести трупы в Санэруил. Придя за трупами, Сапсин застал там толпу зевать и по крайней мере две дюжины репортеров ты каждый знал пастора Холла, тот ты каждый знал, что в 1911 году он женился на Фрэнсис Ноэль Стилмс, женщине мало привлекательной, старше его на 6 лет, но единственной дочери семьи Стилмсов, самой влиятельной семьи в Нью-Брансуике. Говорят о Стилмсах, их называли клан Стилмсов. Его вот супруг Фрэнсис Ноэль Стилмс пастор церкви Святого Джона Леготбите в объятиях своей тайной любовницы сжигает искры в его сердце. События, как будто специально созданные для злые изытных, жажды секс-саций фарисеев маленького провинциального городка. Когда солдат, переезжа труп пастора в Самеру, стал раздевать его, снапо упала пуля. Никто её не искал, расслеживая манжет рубашки. Садсон заметил синяки на правой руке Холла. На них доктор Лонг не обратил никакого внимания. На лице Элеонора Нилс Садсон обнаружил входное пулевое отверстие. Следовательно, Элеонора Нилс имела не только ножевое ранение, но и однестрельное. Но не его делом было ломать себе над этим голову, тем более что доктор Лонг сказал Садсону, что труп Холла все же придется отвезти в Нью-Бронсуикт совет от адвоката Горанна. Свидетель за бывшего сенатора Флоренс дал понять прокурору, что за него же интересы занято это дело и спарить труп Пастера Сильенсом. В те сырых вечера появился Джон Хаберт, созян похоронного бюро из Нью-Брансуика. Он отгрузил битыры на свою тележку. Труп Элеонор Энн остался у садхона. Какое-то утро в конторе Сатфина, говорил со доктор Лонг, и сказал, что убитую тоже следует переправить в мебренсуик. Адвокат Стилинсов придерживался теперь по всей очевидности мнения, что нет большей надогности, скрывает скандал, связанный с пастором Холлом. Сатфин привык к тому, что прокуроры и коронеры преследовали личные цели, где В их классе 70 одиноких и тех мёртвых, о мертвых, от которых могло говорить переизбрание их на занимаемые ими посты. Ещё же удивил, когда доктор Волк разрезал живот Элеоноры Ньюс, скрыл матку, посмотрел их, снова зашил. Скоро появился Хаберт, у забрал труп Элеоноры Ньюс в моронсуник. Нью Хаберт был одновременно коронором и для секции. В незапамятных времен в Америке существовал обычай выбирать коронорами владельцев похоронных бюро, потому что эта должность подходила человеку, имеющему дело с трупами. Улыбнувшись, Хаббард заявил, что трупы разложились и просятся уже под землю. Когда Хаббард прибыл с трупом Элеонора Ниллс в Нью-Бранд-Свит, он застал в своей конторе врача медлосекса Кронко, который протянул ему уже оформленное разрешение на похороны обоих пострадавших. Хаббард понял, Сивенса не хотят ни расследований, ни вскрытий, и он не возражал. Он рассчитывал, что похороны Холла будут самыми дорогими вне бронсуити за последние годы. Если же он настоит на расследовании, то его могут лишить заказа на похороны тем самым доходом. Молча наблюдал, как доктор Кронк скрыл шов на животе Леонора Миллс. Кронк также осмотрел матку. Экс-сенатор Флоренс объяснил, он, интересуется, была ли Леонора Миллс беременная. Затем он предоставил оба трупа в распоряжение коронера, и тот приступил к бальзамированию. В понедельник 18 сентября Холл был очень торжественно похоронен в семейном склепе Стивенсов на Гридвудском кладбище в Бруклине. Его вдова, неуклюжая женщина, с достоинством шла за гробом. Похороны Элеоноры Миллс на следующий день были менее пышными. Кроме ее мужа Джеймса Миллса, тощего, похожего на смерть человека, и 16-летней дочери Шарлотты, можно было увидеть лишь репортеров газет. Однако особое обстоятельство убийства вызвали большой интерес во всем Нью-Джерси и даже в Нью-Йорке. Визитная карточка в ногах убитого, любовная связь священника и жены Китера, а также любовные письма, содержание которых обещало много пикантного, вот что может надолго прикрывать внимание публике. Нажим прессы был настолько сильным, что прокурор Битманн, Попытался избавиться от этого неприятного дела. Он выдвинул следующую версию. Села убитых лежали аккуратно уложенные рядышком. Из этого каждому должно быть ясно, что они убиты в медля сексе и затем привезены на Рассейс-Лэйн. Все он отправил прокурору-штрикеру, в ней убран свой весь материал расследования. Но верховный судья штата Нью-Джерси поручил теперь корочить расследование убийства прокурору Самеру Уиле. Прокурор Триккер пришёл к им времени убеждению, что ему следует заняться делом лично. Так как в Соединённых Штатах Америки прокуроры до нового переизбрания нужны голоса избирателей, то Триккер полагал, что с решительнымступлением в отношение к своей карьере Жесткий поступок дела Холла вызвал такую сенсацию, что он приступил к самостоятельному расследованию. Так возникло соревнование между двумя прокурорами, вызвавшее массу спорных допросов и те двенадцатых дней зашедшей в тупик. Спустя несколько лет в Нью-Брансуике не сама руину, дело стало постепенно забываться. Но вдруг в июле 1906 года в Новой Дели, Daily Mirror, появилось официальное сообщение о настройке музыкальных инструментов по имени Артур Рил, который 10 месяцев назад женился на Луизе Гайст, бывшей служанке Фрэнсис Нолл Холл. Рил и Рил, которые требовали развода из-за визит с этим столбище Эдварда Холла и Элеонора Нюх и организовано и совершено семьей Стивенсов. Луиза была посвящена в убийство, и Стивенс ее подкупили, чтобы она молчала. 14 сентября 1922 года она вместе с Миссис Холл и ее братьями Уиллом и Вильей Стивенсами ездила на Рассейс-Лейн и присутствовала при убийстве. Главный редактор Дэйли Миррорс Фил Пейн объявил, что ему известны еще другие случаи подкупа свидетелей убийства и требовал, чтобы губернатор штата Нью-Джерси снова занялся этим делом. Другие газеты тоже подхватили эту киаму. Под давлением общественности расследование было возобновлено и поручено адвокату Александру Симпсону. Сая Симпсон, маленький, чистолюбивый человечек, было верно, что к нему был Самаруил. Он обнаружил в материалах дела беспремерный хаос. Больше всяких доказательств, собранных в 1922 году, было утрачено. Пока такой в допросах нельзя было найти, 3 августа Маркус Гисман, брат умершего в то время прокурора Самаруила, пытался продать протоколы свидетельских показаний 1922 года в газете «Доли Мирор». Литман нашел их в каком-то конверте и решил присвоить. Визитная карточка Хоула невероятным образом пропала. Какой-то эксперт по дактилоскопии якобы взял ее. Симпсону пришлось искать и в конце концов он взял ее из архива одной газеты. Подлинники документов о вскрытии трупов найти не удалось. Первое, что припынил Симпсон, была эксгумация трупов-убитых. Английский журналист Питер Робертсон писал позднее. Симпсон серьезно верил, что вскрытие трупов даст ему ключ к решению запутанного дела. Включение он не получил. Он получил подтверждение того, что в 1922 году врачи выполнили задание поверхностно и безграмотно. Симпсон пытались провести в скрытие врача из Нью-Йорка Отта Фулц, которого и уважали, и ненавидели за то, что он выступал против системы коронаров. Адвокатура Нью-Йорка пригласила его на должность медика системы. К сентябрю он уже обследовал десятки холлов в Бруклине и двадцать истомок себе вне брансуики в, в помещениях города, он обследовал то, что стало Элеонора Ньюс. Совесть Симпсон. После жарких дебатов в многочисленном жюри 5 ноября всё же возбудил дело о убийстве против Фрэнсис Ноэль Холлс, у её обоих братьев. Шулц выступил свидетелем о геноциде. Он рассказал о скрытые трупы Элеоноры Ньюс, заявив, что верхняя часть трахеи, гортани и язык он едва почувствовал. То есть не было тех органов, которые необходимы припению. Их вызови. Симпсон вызвал в качестве свидетелей доктора Лонга и Кронка. "Почему, спросил он, этот факт не был установлен вами в 1922 году? Вы не мог указать на преступника, не увидев страдания Селеноры Ньюс, которая жалась, что она очаровала холлы своим голосом?" Симпсону пришлось надавить. На врачей прежде тем они признались, что вообще не заглядывали в рот убитой. Всё это лишь ни разу подчёркивало отсутствие судерным медицинского мышления, полное отсутствие представления о том, какое значение имеет судебная медицина и её сотрудничество с полицией. Симптом ничего не удалось доказать. 3 декабря присяжные признали сестру их невиновной. Дело Холланд-Ниллс, как и многие другие преступления, совершаемые в Америке, осталось нераскрытым. Оно является ярким примером уровня развития криминалистической науки, в том числе судебной медицины в Соединенных Штатах Америки в третьем десятилетии XX века.